Глава пятая. Пароход Волгалла, рейд форта Рос, ноябрь 1925 года. После затянувшегося до полуночи ужина, на котором братству были представлены братья по разуму из параллельного и химерического будущих, Вронцов заглянул в каюту Левашова. Давно они с ним не общались, как в старь, как в славные времена скитания по морям и океанам, Молоды они тогда были, и, встретившись на старом балкере маршал Кулик, сразу подружились. Исключительно, наверное, по причине некоторой непрямой общности судеб. У Дмитрия не сложилась военно-морская служба, в которой единственно он себя готовил с детства, а вот не пошла. То есть сначала вроде бы пошла, да еще как, в 27 лет получил под команду настоящий боевой корабль. А что, тральщик в 500 тонн, очень даже корабль. Раньше эсминцами вроде меньшего водоизмещения капитана второго ранга командовали. Да попал за границу на настоящие дела». Троление Персидского залива, Красного моря и Суэцкого канала отмин всех существующих в мире разновидностей, щедро набросанных в воспетые капитаном Кусто воды и нашими, и египтянами, и евреями, и вообще бог знает кем. Попадались даже немецкие времен Второй мировой. И каждый день Воронцова умнилась, что загребет трал какой-нибудь раритет времен еще русско-японской. Даже и ордена каплей получил красную звезду, пару арабских блях, медаль за отвагу, ЗБЗ, за, за боевые заслуги. Юбилейные густо тогда шедшим историческим и партийным датам. А вот потом заколодило. Бывают такие люди, сами о себе все правильно понимают, и окружающие признают и ум, и мужские качества характера, Душа почти любой компании, никто даже по злобе и пьянке не скажет, что, мол, Димка Воронцов – жлоб и сволочь. И начальство тоже, в чем главное паскудство, очень даже уважает и ценит. А вот срабатывает звериный, а то и муравьиный даже инстинкт. Нельзя такого наверх двигать. Угроза он всей существующей, отлаженной, хреново, но функционирующей системе. Если похожие идеалисты, один, другой, третий к чинам адмиральским двигаться начнут, порядки свои насаждать, офицеров под себя подбирать, матросов никчемными идеями соблазнять. Что же с нами и со всей вообще службой будет?» Раз и другой, при всей положительной выслуги, не найдя своей фамилии в приказах на присвоение кап третьего, хотя сколько уже Аздолопов получила рельсы досрочно, рельсы погоны с двумя просветами, Воронцов понял, что ловить больше нечего. Слава богу, не пришлось под дурака косить и инвалидность оформлять, чтобы в запас уволиться. Выставил пару ящиков египетского пойла, Абу Симбел, десяток блоков сигарет Кэма, горсть сувениров пустячных, кому положено, и свалил на берег с достойной причиной увольнений и отличными характеристиками. Аналогичный Олег Левашов не был понят родной страной. Такая уж дурацкая, простите за выражение, страна у нас организовалась по завершению Золотого века Екатерины и внука ее Александра Первого. Тогда люди исключительно за ум, отвагу и общественную пользу в 25 лет генеральские чины хватали. Но а потом, увы. Не захотела и в случае Левашова научное начальство сообразить, что куда проще парню этому позволить защитить пару докторских, дать в подчинение ни какой затруханный, а потом стриги купоны с его открытий до конца дней. Нет, не смогли через себя переступить. Страна-то может, и советская наука в частности, про Цвилип не виданно. а нам с нашими диссертациями и монографиями куда? Из президиума хлопать, когда ему очередную Нобелевскую вручают. Простите, товарищи, народу это не нужно. И вот они, значит, Левашов с воронцовым каждый по-своему язвленные, но одновременно полные сил и энтузиазма. Молодость, господа, молодость. Встретились на судне, которое гоняло волею пароходского начальства из Калининграда на Кубу, с Кубы в Луанду, оттуда на Владик, и вдруг на Ворос, чтобы не скучали. Северным морским путем тоже ходить приходилось, но это отдельный разговор. Само собой, они подружились. Хотя обычно разница в должностном положении, старпом и рядовой инженер, такому не способствуют впрочем вся эта история давно известна после событий 20 21 годов пути их как-то незаметно но основательно разошлись у каждого свои дела и интересы своя если так можно выразиться личная жизнь один бывший гений изобретатель а ныне политик не совсем даже понятной ориентации, пытающаяся реализовать в условиях Красной и юношеские идеалы социализма с человеческим лицом, постепенно начинающий понимать, что идеалы – это одно, а реальное, пусть даже в иной реальности, жизнь – совсем другое. Второй, достигший предела своих притязаний адмирал-капитан – полновластный хозяин Волгалы, главком небольшого флота, начальник под портом и фактический генерал-губернатор колонии форт рост 3 простершийся на 130 лет в двух временных линиях. Фактически Воронцову не нужно было от этой жизни больше ничего. Верная и любимая женщина рядом, полсотни без лести преданных роботов, способных на все, в хорошем смысле слова. Практическое бессмертие – возможность поступать только и единственно, как собственный нрав захочет. То есть плавать по морям необходимо, жить не так уж необходимо. Поговорка древнеримских моряков. А если это совмещается, чего же более? Вдобавок, последнее время друзья совсем или почти совсем не напрягали его своими не всегда понятными проблемами. На Волгалле еще с момента ее постройки у каждого были апартаменты, оборудованные и оформленные в расчете на то, что пароход не все обозримое время жизни может остаться единственным местом их обитания. Ну, там закинет их неведомые силы в мезозой, или вообще окажутся они в таких условиях, что на берег можно будет сходить только в составе хорошо подготовленных десантных партий или в скафандрах высшей защиты. Лариса, подруга Левашова и девушка с огромным набором комплексов, три сотни квадратных метров оформляла в своем, не всегда понятном нормальному человеку вкусе. А Олегу хватило всего лишь трех каютного блока, состоящего из небольшого салона, один в один повторяющего его комнату в первом «Форт-Россе» на «Волгале Таорерре». Рабочего кабинета с терминалом главного корабельного и нескольких автономных компьютеров неизмеримо в тысячи раз более мощных, чем он мог вообразить, начиная работу над установкой «СПВ». 83-м, когда у него в распоряжении был до ужаса примитивный Atari, всего-то 128 килобайтами оперативной памяти и винчестером аж на 40 мегабайт. Ну и еще мастерская, где действительно было все, что может сбрести в голову сумасшедшему Эдисону плюс Форду новых времен. Так вот. Воронцов застал друга именно в мастерской. Верстаки, монтажные столы, инструменты и приборы, парочка пребывающих в ждущем режиме роботов-ассистентов, невообразимое нормальному человеку нагромождение, даже завалы предметов непредставимого назначения, среди которых, тем не менее, Дмитрий идентифицировал несколько знакомых. Например, оловянные стаканчики середины XIX века, которыми пользовались Калифорнийские золотые искатели, квадратная бутылка виски, гейзерная кофеварка оригинальной конструкции. Олег, несомненно, занимался сейчас какими-то теоретическими изысканиями. На экране одного компьютера рядами бежали цифры и странные символы, на другом Осуществлялись графические построения, которые неплохо знавшему математику, в пределах необходимых для морской астрономии и расчета торпедных треугольников, Воронцову тоже ничего не говорили. Левашову же все это доставляло видимое удовольствие. Он невнятно комментировал происходящее себе под нос и, словно ему мало было электронной техники, одновременно писал что-то в большой линованной амбарной книге. Эта картина очень бы хорошо выглядела в качестве сцены из кинофильма 60-х годов, повествующего об увлекательной жизни молодых советских ученых-физиков. Что-то вроде «Иду на грозу» или 9 дней одного года», фильмов, имеющих весьма отдаленные отношения к действительности, но впечатлявших тогдашних восторженных зрителей от 16 и старше и загонявших на немыслимый уровень конкурсы в МИФИ, МФТИ, Бауманское. Воронцов освободил уголок на краю одного из столов, плеснул в стакан виски, поискал, чем бы разбавить или хотя бы закусить. Ничего не нашел и выпил так. Закурил сигарету. Все это время Олег его как бы не замечал. Впрочем, это было в его стиле. «Может быть, прервешься на краткий миг?» Осведомился Воронцов. «А что? Это ты сейчас?» «Действительно, ученые люди – странные люди». Сам Дмитрий не представлял, как можно увлечься работой, хотя бы прокладкой курса корабля или командованием аварийной партии во время пожара. Настолько, чтобы не заметить внезапного изменения обстановки, в данном случае появления старшего начальника. Олег развернулся на вертящемся стуле. «Извини, действительно заработался я. Тут, знаешь, такие интересные вариантики наметились». То есть он не совсем еще десоциализировался и помнил, как следует вести себя приличному человеку в подобной ситуации. Что за вариантики, Воронцов спрашивать не стал. Знал, чем это чревато, да и цель у него была совсем другая. «Давай-ка в более уютную обстановку переместимся», – предложил он, беря бутылку за горлышко и указывая глазами на чарке. В салоне с обшитыми светлым деревом стенами, деревянной же мебелью и многочисленными книжными полками действительно было уютнее. Вдобавок Дмитрий включил имитационный, но почти неотличимо похожий на настоящий газовый камин. Проблема, собственно, вот в чем, начал Воронцов, наливая в стаканчики на треть. В его планы совершенно не входило напоить Олега или напиться самому, но и растормозить товарища, отвлечь его от высокого полета мысли требовалось, иначе толкового разговора не получится. Собеседники должны находиться примерно на одном интеллектуальном и эмоциональном уровне. Это первое правило доверительного общения. Очень много интересного наговорил Сашка, да и вся прочая публика насчет нашего нынешнего положения. Я, как человек воспитанный, по преимуществу сидел и не вякал, если ты заметил. Но моментами ощущал себя дураком. Я вообще все эти годы старался как можно меньше лезть не в свои дела, что позволяло сохранять душевное равновесие и, в общем-то, дистанцироваться от сложности жизни а если без преамбул если без то вот тебе сразу амбула преамбула предисловие соответственно амбула основной текст мне совершенно непонятно в чем тут все-таки главная фишка какая попросту говоря кибель мира нам грозит в чем это должно выражаться как выглядеть в параллельных мирах я худо-бедно давным-давно разобрался Сам туда ходил, воевал и все такое прочее. Белый Крым видел, светлое будущее тоже. Все нормально. Ну, Но еще два параллельных мира возникло. Так их, судя по всему, не два, а 222 в каждую текущую секунду возникает. Опять же, если я правильно в теориях разобрался. В чем острота именно нынешнего момента? Парень этот, Ляхов Второй, Или же первый, черт разберет, совершенно нормальный человек. Из ловушки он родом или же нет? Давай на пальцах, с тобой я не стесняюсь некультурность демонстрировать. Левашов сосредоточился. Иногда очень трудно объяснять самоочевидные для тебя вещи. С Андреем и Сашкой проще. Они, достигшие некоего уровня постижения, очень многое чувствуют интуитивно, моментами говорят такое, что и Олегу удается понять не с первого раза. Но все же они сосуществуют на близких интеллектуальных уровнях. Воображают, по крайней мере, как и зачем соотносится абстракция с реальностью. Никто не вздумает попытаться нарисовать на холсте адекватный подлинному пейзаж, пятимерного пространства. Грубому же империку Воронцову подавай именно это. Аннигиляция, это я понимаю. Апокалипсис, Армагеддон, всеобщая ядерная война, пандемия чумы, наконец. Это для меня весомо, грубо, зримо. Сашка же плетет насчет распада тканей, времен и все такое. Вот и давай, производили к ликбезь. Считай меня дебилом и не стесняйся. С чего начнём? С самого начала. В белом плаще с кровавым подбоем. Или, как Сашка сказал, ветхое одеяло встряхивают. А ты здорово сказал. Не про одеяло, а про плащ. Интуиция. То ли морская, то ли художественная. Всё так и есть. Если ты Булгакова вспомнил, так и давай дальше, не останавливаясь. Кто там в мир явился? Воланд. А кто Воланд? Большинство считает, что дьявол. А ведь это нигде не сказано. Некая сила, что якобы желает зла, но творит добро. Никак это с общепринятым понятием о дьяволе не коррелируется. Однако с появлением Воланда в Москве Начало происходить все, что угодно. Именно. Левашов, кажется, попал в колею. Сейчас бы ему в собеседнике Андрея Новикова. Тут бы они потешились мыслью. Но перед ним сидел жесткий прагматик Воронцов, который ход мысли Олега улавливал, но поддаваться ее полету не собирался. Следовательно, одним из признаков надвигающейся опасности является то же самое – В мире начнет происходить все? Так точно. Если мир поедет, примерно то же, что писал Булгаков, начнет случаться непрерывно и повсеместно. Любые бредовые события, причем, мне кажется, окружающему они даже не будут казаться таковыми. Надо бы тебе, Шекли, обмен разумов почитать. Над землей взойдут три зеленых солнца. Мамаша будет усердно нести яйца. 5 даже 6 ныне известных нам альтернативных реальностей перемкнутся друг на друга. И будет тебе одновременно в рангель в Харькове, Сталин и Троцкий в Кремле, царь Николай императора Олег в Петербурге, который также Ленинград и Петроград. А ты с пароходом сам не поймешь, 2056 или 1925 год за бортом. Левашов завершил тираду и залпом выпил, не предложив Воронцову. Тот, не обратив внимания на бестактность, налил себе и сделал небольшой глоток. «Так я и сейчас не понимаю», — спокойно ответил он. «На той неделе точно был 2056 -й. А как вы съехались? Чисто 1925 -й. И чем ты меня напугал? Вон, сходи за холмы, там вообще черт знает какой». Или в замке у Антона такой год был? Так что разъясняй дальше. Левашов, вспомнив прошлое, затейливо по-флотски выругался. «Здесь у нас локальная аномалия, вполне контролируемая. А начнется, если начнется, — суеверно сплюнул он, — вселенский бардак». Слоны Ганнибала на улицах современного Рима, танки крестоносцев сталкиваются с моторизованной конницей Батыя. Кстати, Ростокин нечто подобное уже наблюдал. Дальше сам можешь вообразить. Но и это только цветочки. От такого мы хоть на Волгале отсидеться можем. А вот если поведет мировые константы, а их рано или поздно непременно поведет, Включая температуру кипения воды, скорость света и постоянную планка, тогда уж действительно всем гарантированный и мгновенный амбец. Ну, ты наговорил. Ей-богу, хочется немедленно подхватиться, куда-то бежать и что-то делать. А что? То, что Сашка придумал, это поможет? Есть мнение, что поможет. Мироздание ведь обладает собственным запасом прочности, побольше, чем у нашего парохода. Игроки, да и мы тоже прилично его раскачали. Но хочется думать, что не фатально. Лучше всего, конечно, попробовать залезть непосредственно в гиперсеть. Разыскать там какие-то предохранители, а лучше всю базу данных. Загасить раз и навсегда любые очаги возмущения. Блоки поставить, изолировать наш файл или директории от контактов с ней навеки вечные. И пусть там сами разбираются. Только вот я туда ходить не умею. А Андрей с Сашкой чистые дилетанты. Хоть бы схема у меня была не такая вот, как Андрей с Сашкой в компьютере нарисовали, а обычные монтажные, я бы показал, куда отверткой или паяльником ткнуть. Ивашов безнадежно махнул рукой. «Да, ребятки», — протянул Воронцов, но крутили мы с вами. Черт знает, что накрутили». «Ты же, пожалуй, первый и начал». С некоторой долей мстительности ответил Левашов. «Может, и я, — не стал спорить Дмитрий. — Только если б ты свою машинку не придумал, тоже все иначе бы сложилось». «Конечно». А тут получился классический параллелограмм сил. Ты с Антоном в одну сторону, мы с Андреем и Ириной в другую, и понеслось. Не дураки были предки, когда сформулировали, Не буди лихо, пока оно тихо. Мы, ты, агры, фарзели, игроки, держатели какие-то, удолин с его астралом. Теперь в новом реале некий Маштаков объявился. Надо, кстати, сходить к нему в гости, обменяться мыслями. Сходи, сходи, если всего сущего тебе мало. А теперь уже без разницы. Выпьем? Левашов принадлежал к тому типу людей, вроде описанного Гаррисоном изобретателя-алкоголика, который начинал функционировать легко и раскованно где-то после 200 грант крепкого. Сильнее он набирался редко и по специальным случаям. Но для растормаживания подсознания и снятия ограничителей здравого смысла ему требовалась как раз названная доза. Чего же нет? Выпили. Теперь поясни мне вот еще что, Олег. Считай, что я уловил и понял почти все. Прости, Дим, я вот все в толк не возьму. Как ты с нами через все прошел и сохранил эдакую великолепную дремучесть? Мы же с тобой, пожалуй, первый раз на теоретические темы беседуем. Может, и не первые, но не в этом сенс. Сенс по-польски смысл. Как бы тебе объяснить... Жаль, что на пароходе у нас не принято было курс молодого бойца для комсостава организовывать. Хотя и целовым помп держали. И не дурак он был, кстати сказать. А то я не помню. Так вот, главная фишка в чём? Никогда не забивай себе в голову информацию о сверхнеобходимой. Я знал наизусть, к примеру, схемы всех трубопроводов на проходе Расположение всех люков, задраек кингстонов, должностные обязанности и личные качества каждого офицера и матроса, и еще сотни вещей, о которых ты и понятия не имеешь. И в то же время для меня совершенно темным лесом являлось все же связанное с силовыми установками, судовой электроникой и так далее и тому подобное. На то дед имелся, он же стармех Вот и во всем остальном для меня миллионы проблем, классический черный ящик. Знаю, что на входе, желаю получить конкретный результат на выходе. Всё. Удобная позиция. А иначе не проживёшь. Умом стронешься. Но, повторяю вопрос, если мир и всё, что обеспечивает его функционирование, столь сложен, непредсказуем, да вдобавок сейчас ещё и разболтан, как же несколько человек в состоянии его отремонтировать и спасти? Тут же сочетание миллиардов разнонаправленных событий, воль и бессмысленных поступков, черт знает какого количества людей и не людей. И вдруг мы, пусть 10, пусть 20, до умелых, талантливых, гениальных где-то, в астрал проникающих, и тем не менее, Сизиф камень не закатил на гору, а куча муравьев закатит Я еще понимаю, когда нам удавалось судьбы войны и революции решать точечными ударами. А вот в отечественной уже не получилось, не по зубам кусок оказался. И тут... Левашов смеялся долго и с удовольствием. «Как ты, брат, сам себя подставил!» Прямо душа радуется. Столько умных вещей наговорил, а напоследок прокололся. «В чем?» — не понял Воронцов. «А вот в чем». Сколько тысяч тонн водоизмещения в нашей, к примеру, Волгальне? Сколько штук разных деталей, начиная от гаек и заканчивая блоками компьютеров? Наверняка миллионы. А ежели пожар на борту или торпеду засадят под ватерлинию, аварийные партии из двух десятков не слишком даже грамотных матросов может справиться? Пластырь подвести, огонь потушить донки включить, а потом еще очередным овралом борта и надстройки покрасить и прийти в родной порт в лучшем виде. Ты с торпом тебе виднее. Довод был совершенно неубиваемый, причем крайне простой и наглядный. В самом деле, все так и случалось бесчисленные тысячи раз в истории мореплавания и морских сражений. И спасали терпящие бедствия корабли, и приводили их домой, подорвавшиеся на минах, пробитые торпедами, и искромсанные артиллерийским огнем слабые по отдельности люди, ничтожные по сравнению с громадами плавающей стали и мощью сотен килограмм тротила. И считалось это, в общем-то, нормой. «Все, Олег, уел меня по полной. Значит, тут все ясно. Но ведь нужно еще и знать, что делать каждому по боевому расписанию». Вот этим я как раз и занимался, пока ты не явился меня развлечь. Андрей сейчас у Долина ищет, намеревается через астрал что-то попытаться сделать, а я над механической частью думаю. Ты мне с пяток роботов выдели, и отправимся завтра тоннель по-настоящему исследовать. Надеюсь, узнаем кое-что новенькое. Тут ведь опять парадокс наклёвывается, вернее, уже вылупился». Очередная закольцовка времени случилась. Форт наш, в отличие от Волгаллы, все же таки стабильно привязан к 1925 году и практически существует на главной исторической последовательности. Следовательно, происходящее здесь события даже и начавшиеся только сейчас, после того, как братья Ляховы прошли по Кротовой норе, В любом случае предшествуют случившемуся в 2004 году и значит в нужный момент информации о наличии и свойствах канала может быть передано шульгину работающему там и он сможет должным образом проинструктировать своего ляхова о необходимости и возможности этим каналом пройти в новую зеландию встретиться с тобой и со мной тоже До того подчеркиваю, как состоялось наше совещание, посвященное обсуждению результатов этого перехода. Разумеется, если это сделать, опять возникнет несколько мелких парадоксов, но после того, что случилось с Берестином при не совсем удачном походе в 1966 год, мы с ним кое-как научились справляться почти без вредных последствий. Левашов несколько смягчил оценку того недавнего парадокса. На самом деле он тогда в первый раз поставил под вопрос само существование главной исторической последовательности, да и судьбу братства, пусть и опосредованно. В то время Воронцов еще благополучно ходил по голубым дорогам, ни сном, ни духом не ведая, что в далекой Москве происходят события предопределяющие и его будущую жизнь, и участвует в них, а то и организует, кроме совсем незнакомых ему людей, друг товарищ Левашов, недавно убывший в краткосрочный отпуск. А если бы вдруг не дал ему Воронцов отпуска? В общих чертах о той давней истории Дмитрий слышал частично со слов самого Левашова, частично из разговоров, споров и дискуссий, что велись долгими вечерами в первую зимовку на Волгале настоящий, непароходный, носящим ее имя. Но сейчас Олег, благо, время позволяло, с чем нужным кое-что ему напомнить, потому что тема вдруг стала вновь актуальной. И вообще, и в применении к тому, что они собирались делать. Ну, ты помнишь исходные условия? Ирина убедила Берестина ей помочь сбегать на денек в 66 поспособствовать спасению человечества. Вся легенда, конечно, была сшита настолько белоснежными нитками, что тент на твоем любимом фельдбольте показался бы в сравнении просто грязной тряпкой. Воронцов изобразил на лице протест и возмущение, но промолчал. Однако лёшка был тогда настолько ею увлечен и так мечтал уложить ее наконец в постель, что согласился. Смешная цена, согласись за право обладать такой женщиной. В голосе Левашова промелькнула давняя печаль. Он ведь и сам не один год мечтал о том же самом и моментами почти ненавидел Новикова, который абсолютно незаслуженно владел ее душой и телом, нисколько этого не ценя. Вспомнить хотя бы день, когда Андрей с Ириной приехали к нему на Селигер, вернее, последовавшие за днем и вечером ночь. Межкомнатные переборки в его избе были достаточно тонкими, Он слышал все, что они говорили, уединившись в светелке. О нем самом, об Иркиных делах, о парадоксах истории. И как потом они почти до утра занимались любовью. Точнее, Ирина по-настоящему любила, а Андрей занимался. Удивительно, давным-давно кончились его к ней чувства, а вспоминать до сих пор неприятно как любую, впрочем, жизненную неудачу, вплоть до проваленного в восьмом классе экзамена по русскому. того он излагал сейчас историю Берестин Ирина, грубовато, с оттенком цинизма. Запоздалая компенсация. Кроме того, чтобы Алексей не писал потом в своем мемуаре, Ему зверски захотелось, если удастся, еще раз заглянуть на Москву своей юности. И в то же время до конца он Ирки не поверил. Такая вот натура. В лес он с ней поехал с несложным расчетом. Получится, хорошо. Нет, у Ирины не будет больше доводов, чтобы водить его за нос. Уединенная лесная поляна птички поют. Чего же лучше? а в последний момент не сдержался, решил форсировать ситуацию. «Не боишься?» – спросила его Ирина, будто инструктор начинающего парашютиста перед первым прыжком. Он промолчал, только мотнул головой и открыл дверцу. После многих дней ненасти погода выдалась на удивление. Небо абсолютно безоблачное, густо-голубого, почти индигового цвета, воздух свежий, хрустальный.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 Она смотрела на него, не отрываясь, приоткрыв дверку и поставив одну ногу на траву, словно собираясь выйти из машины. Это вот изящно отставленные ножкой и взгляд, и все остальное сработали как детонатор. Не дожидаясь, пока Ирина включит свой блок-универсал, он кинулся к ней, выдернул из салона, начал, как говорится, хватать руками и так далее. А она сумела извернуться, оттолкнул его так, что он отлетел на пару метров и все-таки включила свою машинку. Переход, разумеется, вышел очень грубый, а главное с пространственным смещением. Если перемножить эти метры на число секунд, уместившихся в 18 годах, и еще сложный интеграл взять по контуру, впрочем, это уже несущественно. Хронополис работала как батут. Причем Алексей все-таки его пробил и попал, куда направлялся, а вот для Ирины дела сложились гораздо хуже. Мало того, что своим эффектом Берестин деформировал псевдовременное поле, взбаламутив поток времени непредсказуемым образом, так и ее бросила обратные реакции на четыре с лишним месяца вперед, и она оказалась в сумасшедшую пургу на глухолесной поляне, поколенно заваленной снегом. Мне и то страшно представить, как она разгребала снег под колесами, надрывая моторы в уксуе, ползла через заносы в насквозь продуваемой и пронизываемой снегом легкой одежде, искала дорогу в белой ввоющей мути. Вряд ли не только обычная городская дамочка, но и крепкий мужик смог бы выбраться, оказавшись на ее месте. Как известно, даже матерые ямщики, бывало, запросто замерзали на своих рабочих местах. Тут, конечно, в основном она виновата. Нельзя слишком долго провоцировать голодавшего полковника. Да еще и в лес с ним отправляться. А как специалистка должна была знать, что хронофизика требует точности микронной. «Откуда?» – вставил слово Воронцов. «Сам же говорил, она первый раз такими делами занималась. На глазок, можно сказать, без пристрелки. А уж чего и когда от мужиков ждать?» «Вообще вопрос тонкий. Ну и дальше?» «Дальше?» «Она сделала единственное, что пришло в тот момент в голову. Могла бы, как я потом размышлял, поступить и по-другому, обратиться за помощью к своим. Они бы, конечно, быстрее разобрались и меры приняли. Только что в итоге со всеми нами случилось бы?» Это точно кивнул Воронцов. На флотах мало я видел, которые, ЧП допустив, тут же кидались наверх докладывать. Наоборот, все усилия приложишь, пока устранишь последствия. А уж потом. И то, если никак иначе. Я о том же. Потому она разыскала Андрея, с которым давно же отношений не поддерживала, а тут припекло. Объяснила, что да как. Тот решил, что сообразить, в чем дело, в состоянии только твой покорный слуга. Приложил руку к груди, слегка поклонился, после чего указал дмитрий на чарку. Пора горло смочить. И так пригласили на консилиум меня. Ирина объяснила, в чем заключается суть и способ перехода, каким она воспользовалась. Мы с ней посидели, разобрались, в чем сходство и разница с моей методикой, какие вообще имеются у нас варианты. На самом деле, вместо одного стабильного на оси времени возникли два невероятных мира, и оба крайне неустойчивые. Все мы находимся одновременно и здесь, и в прошлом октябре, причем буквально любой неосторожный поступок любого, что там, что здесь, может привести к мгновенному схлопыванию. И что при этом произойдет, вопрос для большущего НИИ хронофизики, которого в природе тогда не существовало. Будто сейчас есть. Сейчас это другое дело, отмахнулся Левашов. Короче, у нас вышло такое изящное решение. Ирину вернуть в октябрь, там она совместится сама с собой, и вилка вновь превратится в прямую. И наша аппаратура такое финт проделать позволяла. Правда, обозначилась техническая, а равная и философская тонкость. При наложении миров и времени возможен вариант, в котором нас просто не будет. Вообще. О чем я и сообщил Андрею. Он слегка удивился. Повторяю, тогда мы были наивные, как двухмесячные теляты, и впервые замахнулись на шуточки со временем. «Это то есть как?» – спросил он. «Вот так, просто. Про интерференцию слышал? И мы вроде вон можем наложиться сами на себя. И привет!» – Сенька звали. «Увлекательно!» – сказал Новиков. «Ну, наложимся. И как это будет выглядеть?» «А как выглядел бы мир, если бы ты совсем не рождался? Да и твои родители тоже. Здорово бы тебя это угнетало!» «А зачем тогда нам все это нужно?» «Получается, что если мы этого не сделаем, то же самое может выйти само собой. И даже хуже». «Уловил. Если б покойник зашел с бубен, еще хуже было бы». «Что вы мне голову морочите? Я все равно в этом деле за болвана, так и спрашивать нечего». «Агик, вот агис, все Делай свое дело и не высовывайся». «Спасибо, Андрей». Ты даже сам не знаешь, какие вы с Олегом ребята, — сказала Ирина тихо. Ну да, еще как знаю. Я постараюсь делать все, чтобы устранить всякие парадоксы. Риск минимальный, и если все пройдет хорошо, я появлюсь здесь не раньше завтрашнего утра, чтобы вас не шокировать. Она ушла в спальню переодеваться, и мы остались одни. «Сможешь?» — спросил меня Андрей. — Думаю, да, — ответил я с полной, ничем не подкрепленной самонадеянностью. — Ничего тут сложного нет, оказывается, за исключением неизбежных в море случайностей. — Смотри, — прозвучало это у него чуть ли не угрожающе. Ирина появилась одетая просто, но элегантно, в черном кожаном пальто, в широкополой шляпе с трехцветным шарфом на шее. — Я готова. «Слышь, Ир», — как-то робко, чуть ли не жалобно сказал Андрей, — «ты, когда вернешься, сразу сюда позвони, хоть из автомата». Мы вышли во двор. В квадрате стен метался ветер, закручивая снег десятками беспорядочных смерчей и вихрей. Ирина сама выбрала место, указала, где стать мне, что делать Новикова. Я сосредоточился, испытав вдруг колоссальный мандраж «А куда деваться?» Закусил губу и нажал кнопку универсального блока, того самого золотого портсигара, из которого Ирина угощала нас сигаретами на моей даче. Показалось, что на мгновение исчезла сила тяжести, снег стал чёрным, и всё. Ирины во дворе больше не было. Мы, опустошённые и выжатые, вернулись в квартиру. Но я старался держать понт. Принеса на пальцах объяснять Андрею, что теперь смогу довести до ума свой синхронизатор. Так я называл систему СПВ. Теперь-то мы спокойно сможем посмотреть, что за пространство в тот раз мне приоткрылось и где оно от нас прячется. Ты знаешь, я догадался. Это же я сел на ее канал. У нее как раз тот день связь прервалась. Я еще удивился, откуда вдруг проскочила такая стабильность поля, а расход энергии почти нулевой. Помолчи, а, оборвал меня Новиков. Он вновь встал у окна закурил, хотя во рту и так у нас обоих было горько. Я чувствовал, смотреть во двор, где исчезла Ирина, ему было тяжело, но он смотрел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 «Старик, что с тобой?» Решил приободрить я его. «Гайки отдаются». «Брось, все будет окей. Я ее точно отправил. А хочешь и тебя следом». Взял со стола едва начатую бутылку с обрюзгшим императором Франции на этикетке. Подвинул фужеры. «Но мы даже выпить не успели». Телефон зазвонил. Ее четыре с половиной месяца прошли. Она вернулась. «Дальше ты знаешь». «И в чём мораль?» – осведомился Воронцов, дослушав эту техническую справку в романтической обёртке, или наоборот. «Морали даже три. Первая – не совершая прометчивых поступков, если не уверен в их последствиях. Язык у Левашова начал слегка заплетаться, но мыслил он отчётливо. Вторая – если даже случится нечто совсем непредвиденное – Выход обязательно найдётся, скорее всего, там, где раньше был вход. И третье. От нас по большому счёту ничего не зависит. Желающего судьба ведёт, не желающего тащит. Как нас притащили оттуда к текущему времени именно в эту каюту, к этой заманчивой бутылочке. Упирайся мы, не упирайся. Знаешь, мне до сих пор обидно, что мы с Андреем так тот барский коньячок и не раскушали.